Тридцать первые подробности. Про ноги в Атлантическом океане, картошку в шкафу, дубину в пещере и неуловимый телефон. Когда Пампушкин открыл перед милиционером и тетей Клавой двери своей квартиры, они увидели Африку. Африка была на животе у Пампушкина. Он вместо пропавших брюк надел большую географическую карту. Пампушкин в нее закутался. Теперь на животе Пампушкина висела Африка. На спине колыхался Северный полюс, а ноги скрывались за просторами Атлантического океана. «Вы из редакции», — сразу догадался Пампушкин. «А вы из милиции. Брюки искать». «Сейчас я вас обоих чаем угощу, потом стихи отдам, а потом пропавшими брюками займемся. Проходите пока в какую-нибудь комнату». Пампушкин побежал на кухню, стал греметь кастрюлями, а тетя Клавы и милиционер Иван пошли по его квартире и сразу заблудились. У Пампушкина была очень многокомнатная квартира. Заблудившиеся целый час бегали по разным комнатам, заваленным одинаковыми книгами, кричали «Ау!». Пампушкин с чайными ложками бегал по другим комнатам, искал своих гостей. Наконец все встретились. «Садитесь», — сказал Пампушкин. Но оказалось, что все стулья уже заняты. На стульях лежали книги, бумаги и авторучки. На столе стояло три пишущих машинки. Сидеть можно было только на полу. «Вам тут чайник нигде не попадался?» — спросил Пампушкин. «Нет», — сказал Иван. «Может, его тоже украли?» «Чайник не украли. Я его час назад где-то видел». Вспомнил, где, вдруг хлопнул себя по лбу Пампушкин и полез под кровать, на которой лежали садовые инструменты, лопата, грабли и тачка на колесиках. Из-под кровати Пампушкин вытащил большой синий чайник. Чайник до самых краев был полон сырой картошкой. «А «Почему там картошка?» — удивилась тетя Клава. «Сумку не нашел. Ходил за картошкой с чайником», — сказал Пампушкин. «Это ничего. Сейчас я картошку высплю». Пампушкин огляделся, немножко подумал, открыл шкаф, в котором на вешалках висели пиджаки и простыни, высыпал туда картошку. «Картошку в шкаф!» — всплеснул руками тетя Клава. «Какая разница, куда класть?» — пожал плечами Пампушкин. «Главное, не забыть, где лежит. А это... Ой, очень трудно!» — вздохнул он. «В наше время все труднее, труднее и труднее. В прежние времена было легче». «Откуда вы знаете? Вы же не жили в прежние времена», — насторожился милиционер Иван. «Догадываюсь», — сказал Пампушкин. «Вот, например, у первобытного человека в пещере только одна вещь была — дубина. Конечно, ему просто запомнить, куда он ее положил. А у теперешнего человека полная квартира всего. Книжки, ботинки, чашки, подушки, колбаса, перчатки, масло, мыло, веник, шапка и телефон. И еще лыжи, чтобы зимой кататься». И зонтик, и... и щетки Одни для зубов, другие для пальто, третий для сапог. И полотенца, и табуретки, и таблетки. Варенье в банках, вилки, бутылки с молоком, и пустые чашки. Трусы, суп в кастрюле, гвозди в каких-то коробочках, спички, тумбочки, карандаш, термометр. И то, и другое, и всякое до вечера не пересчитать. А кроме всего прочего, еще и ключи от квартиры. И про все это надо помнить, куда кладешь. Голова лопается. У меня вообще-то прекрасная память. Но даже я иногда путаюсь. Например, нужны мне шнурки, ботинки завязать. Я сажусь, зажмуриваюсь и начинаю вспоминать. Шнурки у меня в коробке из-под спичек, коробка лежит в сахарнице, сахарница завернута в полотенце, полотенце в мусорном ведре, ведро в буфете, буфет в ванной, как войдёшь налево. Открываю глаза, иду за шнурками, и оказывается, все наоборот. Буфет не в ванной, а на балконе. В нем не мусорное ведро, а портфель. В портфеле не полотенце, а мое новое осеннее пальто. В кармане пальто не сахарница, а ботинок. В ботинке не спичечная коробка, а носовой платок. В нем завернуты не шнурки, а кнопки, чтоб картинки к стенам прикалывать. Но картинки тоже. Неизвестно где. Приходится снова зажмуриваться и вспоминать сначала. А вы никогда не пробовали все класть на свои места? Спросила тетя Клава. Нет. Сказал Помпушкин. Этот способ я еще не пробовал. Когда-нибудь попробую. А сейчас мы с вами давайте будем пить чай с вареньем. А только вспомню, куда я его дел. Спасибо, не нужно чаю, сказала тетя Клава. Лучше давайте мне стихи для детского журнала, а то я в редакцию спешу. Помпушкин зажмурился и начал. Стихи у меня свернуты в трубочку и засунуты в бутылку из-под молока. Угу. Бутылка в резиновом сапоге, сапог в хрустальной вазь для цветов, ваза замотана в мои единственные брюки, а брюки. Ой! Пампушкин открыл глаза и с ужасом посмотрел на Ивана. А брюки у меня украли! Что ж теперь делать? расстроилась тетя Клава. Ничего! Утешил ее Пампушкин. Скоро товарищ милиционер брюки мои найдет, я оттуда стихи достану и вам отдам. И тут, где-то в многокомнатной квартире Пампушкина, зазвонил телефон. «Это, наверное, редактор», — сказала простокваша. «Уже начал беспокоиться, что тетя Клав не возвращается». «Правильно», — сказал директор. «Это звонил редактор». Пампушкин, завернутый в географическую карту, стоял, задумчиво склонив на бок голову, и прислушивался к телефонным звонкам. Но с места не трогался. ⁇ Что же вы к телефону не идете ⁇⁇ спросила тетя Клавы. ⁇ А я не знаю, куда идти ⁇⁇ сказал Пампушкин. Только я в милицию позвонил, и телефон у меня потерялся. Может вы, товарищ-милиционер, его найдете? ⁇ Иван застегнул самую верхнюю пуговицу на своей милицейской форме и сказал ⁇ Возвращать гражданам их пропавшее имущество ⁇ мой долг ⁇ Тетя Клаве было очень интересно. Она никогда не видела, как милиция ищет пропавшие вещи. Милиционер Иван огляделся и приступил к поискам. Сосредоточился, собрал всю свою волю в кулак и направил ее в уши. Милицейские уши сразу напружинились, зашевелились и даже немножко увеличились в размерах. Теперь ни один телефонный звонок не смог бы проскользнуть мимо этих ушей. «Осторожно!» И совершенно бесшумно Иван двинулся туда, откуда раздавались звонки. Но телефон тоже был не дурак. Взял и замолчал. Иван остановился. Телефон зазвонил снова. Иван шагнул. Телефон сразу смолк и затаился. Иван понял, предстоит нелегкая борьба. Телефон то звонил часто, то вдруг надолго замолкал, а потом начинал звонить совсем в другом месте. По крайней мере, так всем казалось. Прошел час, второй, третий, иван упорно продолжал поиски. Он не мог признать свое поражение. Это означало бы, что милиция не умеет справиться с каким-то несчастным телефоном. Ничего, думал Иван про телефон. И не таких брали. Сколько веревочки не видится. И тут Ивану пришла в голову замечательная мысль. Он решил искать не по звонкам, а по проводу. «Неуловимых телефонов не бывает», — сказал Иван, обнаружив под кучей блокнотов, в которых Пампушкин записывал свои умные мысли, провод. «Следы остаются всегда». Иван уверенно пошел по следу, то есть вдоль провода. Коварный провод долго водил Ивана из комнаты в комнату, петлял, выкручивался и, в конце концов, нырнул в холодильник. Иван точным движением открыл холодильник. Телефона там не было. Там сиротливо жались друг к другу продрогшие тапочки Пампушкина. Иван захлопнул холодильник. В ту же секунду наглый телефон зазвонил в другом конце квартиры. Тетя Клава уже давно нервничала, но она не могла уйти без стихов, а стихи не могли найтись, пока не найдутся брюки. Обрюки Иван еще даже не начинал искать, он пока искал телефон. Тетя Клава нервничала напрасно. Она бы перестала нервничать, если бы знала, что детский журнал уже два часа назад вышел без стихов Пампушкина. Пампушкин тоже этого не знал, а то бы он начал нервничать вместо тети Клавы.